Глава девятая. Люшис Беллинтон был заметной личностью. Даже в толпе на него нельзя было не обратить внимания. А в уютной викторианской гостиной мисс Силвер он буквально подавлял ощущением силы, исходящей от его мощной фигуры и властного лица с крупными чертами и решительным подбородком. Правда, подавить мисс Силвера ему не удалось. Только заинтересовать – Она помнила фантастические истории о восхождении мистера Беллинтона к богатству и славе. Но относилась к ним с изрядной долей скепсиса. Теперь же в его присутствии в них верилось куда легче. Беллинтон уселся в самое большое из ее ореховых кресел, и оно пришлось ему как раз в пору. Несмотря на строгий официальный костюм, мистер Беллинтон производил впечатление человека, проводящего много времени на свежем воздухе. Лицо покрывал здоровый загар, а глаза молодо поблескивали. В свои пятьдесят два, каким его возраст значился во всех справочниках, он выглядел лет на десять моложе. Наклонившись вперед и, упираясь в колено холеной, но сильной рукой, Беллингтон заговорил негромким, но звучным голосом. Если можно, просто повторите, пожалуйста, то, что мисс Пейн по ее словам, не знаю, как лучше выразиться, полагая слово прочитала, окажется наиболее уместным. Насколько я понимаю, вы уверены, что она в самом деле умела читать по губам. У меня это вызывает некоторые сомнения. Мисс Силвер вязала. Спицы ритмично ходили у нее в руках поверх массы светло-голубой шерсти, лежащей у нее на коленях. «Я впервые встретила мисс Пейн в довольно шумной гостиной», — сказала она. И говорила с ней около получаса. Не догадывалась, что она абсолютно глухая, пока кто-то не сообщил мне об этом. Когда мисс Пейн пришла ко мне, тот также беседовал со мной без всяких затруднений. Полиция навела справки. Кажется, нет никаких сомнений, что женщина была абсолютно глухой. Но в совершенстве владела искусством чтения по губам. Очевидно, мне следует поверить, что она могла прочитать слова человека, сидевшего в тридцати или сорока шагах от нее. «Думаю, да, мистер Баллинтон», — кивнула мисс Силвер. «Любое мастерство способно удивить новичка». «Вы были учительницей, верно?» – рассмеялся Люши с Беллинтон. «Когда вы это сказали, мне показалось, будто я снова сижу за партой». Мисс Силвер одарила его своей теплой улыбкой, которая не раз завоевывала симпатию и доверие собеседников. «Многое кажется невероятным, если не знаешь, как это делается, не так ли?» Он кивнул. «Что правда, то правда». Итак, мисс Пэн сидела в галерее мастерса и наблюдала за двумя мужчинами, которые сидели в шагах тридцати от нее». Один пришел позже другого, посмотрел на картины, потом сел, повернулся к соседу и заговорил. «Я хочу, чтобы вы повторили слово в слово то, что мисс Пейн прочитала по его губам». Мисс Силвер положила руки на мягкую голубую шерсть и попыталась представить себе Полину, Пейн, сидящую у ее камина и рассказывающую свою историю. Теперь и ее собственные черты приняли выражение напряженного внимания. Она словно вслушивалась, повторяя краткие, отрывистые фразы своей позавчерашней посетительницы. Вот ее слова. «Все пройдет завтра. Секретарь выйдет из банка ровно в 12. Это будет при нем. Пока он на шоссе, действовать невозможно. Надо дождаться, пока он свернет на боковую дорогу. Все должно пройти как по маслу. Когда я заберу то, что нужно, то встречусь с вами там, где мы условились». Потом заговорил другой мужчина, но мисс Пейн видела, как двигаются только его щеки, но не могла видеть его губ. Когда он умолк, первый произнес «Я не хочу рисковать, что меня узнают. Главное, чтобы на участке боковой дороги никого не было и чтобы никто не обернулся на выстрел, а остальное предоставьте мне». Второй мужчина заговорил снова, а первый ответил «На других условиях я не стану за это браться, это мое последнее слово». Тогда второй поднял руку с каталогом и что-то произнес, а первый заявил «Значит, их будет двое, вот и все». Потом он засмеялся, встал и подошел к одной из картин. У Люшиса Беллинтона была хорошая память. Скотланд-Ярд снабдил его копии отчета мисс Силвер о разговоре с Полиной Пейн. Он отлично помнил текст и сейчас выслушал точное его повторение из уст мисс Силвер. «Скажите», — осведомился он, — «Если бы вы попробовали заполнить пробелы в этом диалоге, какие слова вы бы приписали второму мужчине?» Руки миссилвер проворно заработали спицами, а взгляд был устремлен на собеседника. «Думаю, когда первый мужчина упомянул о выстреле, второй попытался возразить, и тогда первый заявил, что на других условиях он не станет за это браться». Баллинтон кивнул. «А чем бы вы заполнили следующую паузу, после которой первый мужчина ответил, значит, их будет двое, вот и все?» по-моему, несомненно, что второй мужчина поинтересовался, как быть, если в машине окажется кто-то еще. Думаю, это единственный вопрос, который мог вызвать столь бессердечный ответ. Если бы в автомобиле сидел еще один человек, безусловно, произошло бы еще одно убийство. Пожалуй, тут в самом деле не может быть никаких сомнений. Теперь, что касается этой бедной женщины, это несчастный случай или ее тоже убили? Не могли бы вы повторить то, что она говорила о своих подозрениях? будто за ней следят. Мне показывали ваше заявление в ярде, но одно дело видеть это на бумаге и совсем другое слышать непосредственно от вас. Вот почему я решил повидаться с вами. Я могу попытаться в точности повторить слова мисс Пэйн, сказала мисс Силвер, но не смогу воспроизвести ее голос, манеры, выражение лица. Я в состоянии лишь попробовать передать впечатление, которое они на меня произвели. Что до Люшеса Беллинтона, то он находился под сильнейшим впечатлением от самой мисс Силвер. Эта женщина поразила его незаурядной наблюдательностью, скрупулезной точностью, безукоризненной логикой. Но помимо этого он сразу почувствовал к ней острый и пытливый ум. Эти качества Беллинтон уважал больше всех прочих. «Повторите мне все, что сможете», — сказал он, и внимательно выслушал изложение рассказа Полины Пейн а такси, поджидавшим ее на площади и затем затерявшимся среди другого транспорта. Мисс Пейн побоялась возвращаться домой и вызвала такси вместо того, чтобы идти пешком, как намеревалась вначале. Несомненно, разговор в галереи явился в течение сильным потрясением. Она была уверена, что узнала о заговоре с целью ограбления и убийства, а то, что одному из участников заговора впоследствии стало известно о ее глухоте и способности читать по губам, наверняка усилило ее тревогу. Мисс Пэйн начала опасаться слежки. Вполне возможно, если тот мужчина поверил, что она в самом деле смогла разобрать уличающие его слова, произнесенные им в галерее. Неужели вы думаете, он бы стал колебаться или терять время, если бы решил заставить ее умолкнуть навсегда? Нет, не думаю. Мисс Силвер продолжала, не прерывая вязание. вид у мисс Пэйн был глубоко потрясенный, но, по-моему, она обладала смелостью, решимостью, и здравым смыслом. Она облегчила свою душу рассказом о произошедшем, мисс Пейн пришла в себя потом после этого, она преодолела свой страх перед слежкой и начала задумываться, не явилась ли ей все это игрой ее воображения. Она не позволила мне вызвать такси, и, выходя из этой комнаты, по-моему, уже и мысли не допускала, что ее жизни что-то угрожает. «А вы думаете, что такая угроза существовала?» Мисс Силвер посмотрела ему прямо в глаза. «А вы сами как думаете?» «Мистер Беллинтон». Он поднял руку и тут же снова уронил ее на колено. «Доказательств нет и, возможно, не будет никогда. Только предположение». А потом внезапно добавил совсем другим тоном. «А теперь к делу». Мисс Силвер распутывала светло-голубую шерстяную нитку. «Да», — осведомилась она. Вместе с интонацией мистер Беллинтон изменил и позу выпрямившись в кресле. «Мне говорили, что вы занимаетесь частными расследованиями, обладаете большим опытом и умеете соблюдать конфиденциальность. Старший инспектор Лэм сообщил мне, что вы часто оказывали значительную помощь полиции. Ему показалось, будто расстояние между ними словно бы увеличилось. Мисс Силвер суховато кашлянула. Старший инспектор весьма любезен. Несмотря на серьезные ситуации, Баллингтон усмехнулся про себя». Он не стал бы тем, кем был сейчас, если бы не обладал даром проницательности. Он сразу понял, что допустил бестактность и что старший инспектор позволил себе лишнее. Он постарался придать своему голосу теплоту и проникновенность. «Я был бы счастлив, если бы смог убедить вас оказать мне профессиональную помощь в этом деле. Видите ли, существуют аспекты, к которым мне бы не хотелось привлекать внимание полиции и с которыми она, возможно, не смогла бы исправиться». В столь серьезном деле я не имею права скрывать что-либо от полиции, чопорно произнесла мисс Силвер. Ну, разумеется. Позвольте мне объяснить. Думаю, вы достаточно наблюдательны, чтобы обратить внимание на то, как преступник напирал на опасность быть узнанным. Он заявил, что не может рисковать и был готов совершить убийство, дабы избежать подобного риска. Конечно, никто не хочет, чтобы его узнали, когда он совершает вооруженное ограбление, но поднятый воротник опущенные поля шляпы и шарф, скрывающий нижнюю часть лица, затруднили бы опознание случайному свидетелю. — Мисс Пэйн описала вам этого человека? — Да, но боюсь, что описание слишком много не дает. Понимаете, в тот момент она была потрясена услышанным и могла сообщить лишь то, что это был мужчина лет 30, среднего роста и в поношенном плаще. Смотритель галереи не смог ничего добавить, Хотя он, кажется, разговаривал с этим человеком, причем о портрете мисс Пэйн, который, как я поняла, вы приобрели. Тот мужчина узнал на портрете женщину, сидевшую на банкетке, а смотритель, к сожалению, упомянул о ее умении читать по губам. Выходит, этот человек узнал мисс Пэйн, он узнал не женщину, смотревшую в его сторону, когда он произносил уличающие его слова. Услышать на таком расстоянии было нельзя, но способность ее читать по губам делала ее потенциально опасной. Мы в состоянии лишь предполагать, к чему мог привести подобный вывод. Инспектор Эббот заходил в галерею узнать, нельзя ли что-нибудь присовокупить к описанию данному мисс Пэйн. Да, знаю. Я тоже туда заходил. Пэглер — славный старикан. Он помнит тех двух мужчин на банкетке, но ему показалось, что они каждый сам по себе. По его словам, они пришли и ушли порознь один из них заговорил с ним о портрете мисс Пэйн. Кстати, Пэглер сообщил, что она возвращалась в галерею, и он рассказал ей, как заинтересовался тот человек ее портретом и тем, что она ничего не слышит, но умеет читать по губам. Ему показалось, что это ее расстроило, и он надеется, что не позволил себе никакой бестактности. — Да, у нее были серьезные причины для расстройства, — заметила мисс Силвер. Беллинтон снова кивнул. — Хорошо, вернемся к этому мужчине и его описанию. Не думаю, что Пеглер в состоянии нам помочь. Он лишь сказал, что это был довольно приятный джентльмен. Рост? По-моему, чуть выше меня, сэр. Блондин или брюнет? Не заметил. Цвет глаз? Право не знаю, сэр. В итоге получается, что этот человек не был ни высоким, ни низкорослым, не имел ни огненно-рыжих волос, ни усов и бороды. Короче говоря, не обладал никакими сколько-нибудь заметными приметами. Почему же он настолько боялся быть узнанным? что решился на убийство. По мнению старшего инспектора, Флема и темных очков мотоциклиста вполне хватило бы, чтобы его не узнал человек, с которым он был близко знаком. Очевидно, преступник считал, что никакая маскировка не обманет человека, которого он собирался ограбить. Возможно, его выдал бы голос, ведь голоса обладают яркой индивидуальностью. Должна быть какая-то причина, по которой он был готов застрелить и двоих. Если окажутся в автомобиле двое. Есть и другая причина полагать, что он близок к моему семейному кругу. Только в этом кругу все знали, когда банк передаст ожерелье моему секретарю. Полагаю, вы слышали об ожерелье? Мисс Силвер перевернула лежащее у нее на коленях вязание. На мгновение мелькнул ажурный узор в виде листьев папоротника. — Да, мистер Баллинтон, я читала об ожерелье. Это увлекательный и хорошо написанный рассказ, а красивые и ценные вещи». Он мрачно усмехнулся. «Копия была бы не менее красивой, и никто не стал бы убивать из-за нее. Я все время говорила это и самому себе, и дочери, но внутри меня все прямо-таки бунтовало против подделки». Глазами Силвер блеснули, потому что само слово «подделка» предполагает мошенничество. Но если ее открыто называть копией и оценивать лишь по критериям мастерства и качества изготовления, «Это позорное клеймо исчезает?» Но Баллинтон покачал головой. «Если я не могу купить настоящего Рембрандта, копия мне не нужна. Быть может, это неразумно, но тут я не одинок. Вот почему цена на подлинники постоянно растет, и два дня назад из-за моего ожерелья на Кренбери-Лейн произошло убийство». Но мы отвлеклись. Я упомянул о возможном контакте убийцы с моей семьей, поэтому расскажу вам о ней подробнее. Начну с того, что я вдовец и отец дочери, которой 24 года, которая пару лет назад вышла замуж. Ну, не то чтобы против моей воли, но вопреки моему желанию. Ее избранником стал беспутный парень, чьи представления об удовольствиях заключались в том, чтобы гонять на машине со скоростью почти столь миль в час и тратить как можно больше денег в максимально короткие сроки. Он закончил тем, что свалился на автомобиле с обрыва в австрийском Тироле и оставил Мойру вдовой, когда она уже начинала жалеть, что не последовало моему совету. — Ну, это что касается моей дочери, Мойры Херн. — Прошу прощения, мистер Баллингтон, подойдя к письменному столу, Мисс Силвер достала из ящика ярко-голубую тетрадь и аккуратно заточенный карандаш, после чего вернулась на прежнее место. Отложив вязание, она озаглавила страницу словами о жерелье Баллинтона. Под ним слева записала имя Мойры Херн. Потом добавила сведения, которые только что получила от мистера Баллинтона. У меня есть служебная квартира в Лондоне, но живу я в мирфилсе под Ледлинтоном. Это комфортабельный и старомодный дом, и с прислугой мне повезло. Дворецкий кухарка со мной уже двадцать лет. Они муж и жена. Их фамилия Хилтон. миссилвер торопливо записала фамилию. Мой секретарь Хьюберт Геррет. Уже десять лет у меня, но я знаю его гораздо дольше. Карандаш мисс Силвер застыл в воздухе. Его смерть стала для вас личной утратой, а он не умер. Но разве выстрел был не смертельным? — Был, но застрелили не Хьюберта Геррета, но газеты. Газеты взялись не с того конца. Или не за ту ниточку. Или как там вернее выразиться. Знаете, у меня плохо с метафорами. Я весь с 14 лет сам зарабатывал себе на жизнь. И читал только техники которые помогали мне это делать. Но вернемся к Хьюберту. Я написал в банк, что он приедет за ожерельем ровно в полдень во вторник. Об этом знали только я, управляющий банком, Хьюберт Герретт, Моя дочь и еще двое. Рано утром во вторник мне сообщили, что Гэррет заболел. После войны у него развилась астма. Я пошел навестить, и увидел, что он совсем расклеился и запретил ему ехать за ожерельем. Позвонив в банк, я предупредил управляющего, что пришлю вместо Гэррета и его помощника, молодого парня по имени Артур хьюс Управляющий, соблюдая меры предосторожности, положил трубку, а потом перезвонил мне. Я писал ему Артура и сказал, что он покажет мое письмо с подтверждением его полномочий. И все прошло гладко. Артур вышел из банка с ожерельем, но вскоре был найден застреленным. Мисс Силвер все это записала в тетрадку. Беллинтон наблюдал за ней с интересом. Светло-голубая шерсть и ярко-голубая тетрадь, карандаш, сетка для волос, резная брошь в виде розы из черного мореного дуба, единственное украшение на платье — из оливково-зеленого кайшемира. Ничего похожего на привычный образ частного детектива. Он подумал, что может привести мисс Силвер в Мирфилдс, совершенно не опасаясь, что в ней заподозрят представителя этой профессии. Закончив писать, мисс Силвер подняла глаза на собеседника. Миссер Хьюз был одним из тех двух людей, которые заранее знали о том, что ожерелье заберут из банка? Нет. Насколько мне известно, он ничего об этом не знал пока я не вызвал его и не велел отправиться в банк вместо Гэррета. «Вы сказали, насколько мне известно, мистер Баллинтон?» «Как? О, это ничего не значит. Гэррет говорит, что никому даже не упоминал об этом. Так кто же те двое других?» «Ну, одна из них гостит в моем доме, а другая...» «Ну, вряд ли она имела к этому отношение». Мисс Силвер деликатно кашлянула. «Чтобы помочь вам, мистер Баллинтон...» Мне нужно располагать всеми фактами. Как мудро заметил лорд теннисон доверь мне все или не доверяйся вовсе. Вот как? Ну, возможно, это верно, но не для каждого случая. Как бы то ни было, это не вопрос доверия. Эти двое женщины, кузина моей покойной жены, мисс Брей, Эллен Брейн, которая любезно согласилась вести хозяйство, и миссис Скотт, которая гостит у меня. Мисс Силвер выжидательно смотрела на Люшиса Беллинтона, молча давая ему понять, что ожидает продолжение Иное молчание красноречивее слов. А так как Беллинтону в данном случае меньше всего хотелось лишних расспросов, он нехотя добавил. «Мисс Брей заботилась о моей дочери и о доме после смерти моей жены. Она жила с нами несколько лет, когда жена болела. Я очень многим ей обязан. Что касается миссис Скотт, Он постарался, чтобы его голос звучал равнодушно, но не был уверен, что это ему вполне удалось. Она, как я говорил, моя гостья и очень близкий друг. Мисс Сильвер и это записала, отметив про себя, что мистер Беллингтон, чувствуя себя обязанным родственнице покойной жены, и это чувство, пожалуй, начинает его тяготить. Что же касается миссис Скотт, то мисс Сильвер не составила труда догадаться, что к ней Беллингтон питает куда более тёплые чувства и понять, что эти чувства он не очень-то хочет демонстрировать. «Ну, думаю, это все», — с явным облегчением произнес мистер Беллинтон. «Есть еще садовники его жена, она помогает по дому, и приходящая прислуга из деревни. женщины две девушки, но они не могли знать, как и когда я собираюсь забрать бриллианты из банка». Сколько раз, — подумала мисс Силвер, — говорились уже подобные вещи, когда происходила утечка важной информации. Всякий, чьим доверием злоупотребили, почему-то не сомневается в своем окружении и настаивает, что никакой утечки быть не могло, как бы сильно обстоятельства не свидетельствовали об обратном. «Мистер Балентон, невозможно только то, чего быть не может!» — она подтянула голубую шерстяную нитку. «Тут он меня не переубедить!» А ограбления и убийства произошли отнюдь не случайно. Они были тщательно спланированы, и те, кто их спланировал, знали каждую деталь предстоящей доставки ожерелья из банка за 19 часов до преступления. Если утечка произошла не из вашего непосредственного окружения, значит, она произошла из банка. Как вы впервые уведомили их, что собираетесь изъять ожерелье? Письменно или по телефону? Я написал управляющему. «Вы думаете, что телефонный разговор могли подслушать?» «Такая мысль приходила мне в голову». Беллинтон покачал головой. «Никаких телефонных разговоров не было до утра вторника, когда я позвонил, чтобы сообщить, что Гэрритт заболел и что его заменит Артур Хьюз. Но утечка информации произошла как минимум за день до того». Мисс Силвера защелкала спицами. «Это не исключает утечку из банка. Кому управляющий мог передать ваше письмо?» или рассказать об изъятии ожерелья. Я говорил с ним лично, и полиция, конечно, тоже это сделала. Управляющий утверждает, что никто не видел письма, кроме него, так как он запер его в сейф и только дал необходимые указания, когда на следующий день молодой Хьюз прибыл в банк с другим письмом от меня. На этот счет у него нет никаких сомнений. Мисс Силвер задумалась. Все точки над «и» уже расставлены, что тут еще добавить? Люшис Беллинтон посмотрел на нее, нахмурившись. От такого взгляда многим стало бы не по себе, но мисс Силвер продолжала вязать, как ни в чем не бывало. Потом он резко подался вперед. «Когда вы приедете ко мне в Мирфилдс?» Мисс Силвер будто и не удивилась. «В каком качестве, мистер беллингтон «Знаете, я все-таки должен выяснить, кто же проболтался «И, надеюсь, не собираетесь об этом в своем намерении объявлять во всеуслышание?» В противном случае польза от моего пребывания значительно уменьшится. — Я полагал, что вы смогли бы на какое-то время заменить покойного Хьюза на месте помощника секретаря. Мисс Силвер взвесила его предложение. — Я, неважно, печатаю и не владею стенографией, так что боюсь, что не справлюсь с этой ролью. — Я получаю массу писем со всевозможными просьбами, а это, мне кажется, вполне по вашей линии. Хьюз не умел на них отвечать. С ними необходимо разобраться». Я не читаю и десятой части. Все остальное идет прямиком в мусорную корзину. Кроме того, у меня весьма обширная светская переписка. Предполагается, что ею должна заниматься моя дочь. Но с моей дочерью Мойры лучше не связываться. А я заметил, что у вас весьма разборчивый почерк. Опечатать будет Гарретт. Как насчет этого? Спицы замерли. Мисс Силвер положила обе ладони на голубую шерсть. Вы имеете в виду замещение мистера Хьюза? да теперь мне остается только позвонить мисс брей и сообщить что вас рекомендовал мне один друг и что я привезу вас домой завтра утром